Глава 14. Джодок не обманул. Действительно, примерно за час они с Фёдором добрались до небольшого поселения под названием Лосиный Удел. Там сразу же направились к той самой лапочке, о которой говорил эльф. Харчевня у лапочки располагалась на окраине и казалась с виду не очень презентабельной. Когда Фёдор с Джодаком вошли внутрь, боевой хомяк отметил, что внутри заведение выглядело не лучше, чем снаружи. Тусклый свет, закопчённый потолок, мусор на полу и огромное количество всякого отребья. Причём последнее несказанно удивило Фёдора. Внутри харчевни просто яблоку было негде упасть. Ни одного свободного столика не наблюдалось, но, судя по виду Джодыка, его это не смутило. Эльф сразу же отправился к барной стойке, где орудовала крепкая высокая дама, судя по всему, та самая Лапочка. "Привет, Лапуля", прокричал Джодык, чтобы переорать небольшого гоблина, играющего в углу заведения на баяне ламбаду. "Ты с каждым днём всё краше и краше. Если бы не эти расовые предрассудки, я бы давно уже заслал к тебе сватов. Привет, Джо." Без особых эмоций ответила хозяйка заведения. «Давно тебя не было». «Да я на юг мотался», — ответил эльф. «Там одно дельце обстряпал, жирненькое, а сюда позавчера вернулся. Но у желуди на пустом месте встрял не по-детски. Если бы не брат мой новый, накрыли бы красавчика Джо серебряным покрывалом, да навсегда в долину печали и сна отправили. А там не факт, что выжил бы я из лона не дурилкой картонным, а самим собой». Федор... Интуитивно догадался, что Джодок рассказал лапочке о том, как его пытали в лесу, но о половину сказанных эльфом слов не понял. Лапа, другому ему привязаться бы надо. Эльф перешёл ближе к делу, и Фёдора это обрадовало. Ну, пусть идёт, привязывается. Там вроде нет никого, спокойно ответила хозяйка заведения. Респект. Джодок сжал кулак, выражая солидарность. «На меня его привязку запиши и кабанчика нам подготовь!» «Эля миндального литра по два сразу нарыла и сырные палочки в острой панировке. Ну и еще чего-нибудь!» «Чего именно?» Опять без эмоций спросила Лапочка. «Удиви нас! Я твое заведение рекомендовал как лучшее в графстве!» Джодок развернулся к Федору и сказал уже ему. «Пойдем, бро! Привяжем твою тушку!» Федор вздохнул, не очень ему нравился такой яркий темперамент нового знакомого. Но он был вынужден признать. С другом, знающим обратную сторону и ориентирующимся на ней, шансы на выживание увеличивались. Как минимум, без Джодака он бы ещё долго мог искать, где безопасно привязаться. Крыса в сопровождении эльфа поднялся на второй этаж в комнату для ареса, быстро там привязался, после чего они спустились назад в обеденный зал. К удивлению Фёдора, прямо по центру зала напротив гоблина с гармошкой для них уже был сервирован стол. Видимо, Джодак считался в этом месте почётным гостем. «Угощайся, бро!» — сказал эльф, едва не сели за стол. «И ни за что не переживай, тут все свои. Можем нажраться хоть до зеленых соплей!» Джодек стал отрезать от окорока большие куски и накладывать их на тарелку сначала Федору, потом себе. «За знакомство!» Эльф поднял свою кружку с Элем. «И мне кажется, начало крепкой дружбы. Нравишься ты мне, бро, в хорошем смысле слова, конечно!» Здесь в тебе что-то суровое, лишнего не болтаешь, а взгляд умный. Фёдор поднял свою кружку, и они с Джодыком чокнулись, после чего Крис сделал несколько глотков холодного ароматного эля. Напиток был прекрасен, а отправленный после него в рот кусок нежнейшей свинины ещё прекрасней. Брусничный соус попробуй. Джодок подвинул по столу в сторону Фёдора Сосник. Вообще бомба. Я не представляю, как люди научились так вкусно готовить. Я после вашей жачки наше эльфийское хрючево вообще не могу в рот брать, основательно подкрепившись и покончив с обеими кружками эля, Фёдор решил немного прояснить ситуацию относительно планов на ближайшее будущее. Скажи, Джо, а какие у тебя планы? На вечер или вообще? спросил эльф, параллельно подавая знак официанту принести ещё эля. Ну, было бы интересно узнать и то, и другое. На вечер нажраться. А вообще не знаю, а какие будут предложения? Фёдор не нашёлся сразу что ответить, так как предложения у него не было. Он немного подумал и сказал: "А ты долго собрался со мной ходить, пока злой рок не разлучит нас?" ответил эльф и рассмеялся. "Поглядим, пока с тобой весело. Ну и я как минимум тоже хоть раз должен спасти тебе жизнь." Фёдор не понял, что такого весёлого Джодок мог в нём заметить, но поверил на слово и уточнять не стал. В это время официант принёс ещё по кружке Эля, эльф на баяне начал играть по пури из песен Нирваны, а за одним из столиков началась драка. «Люблю это место!» — радостно произнёс Джодок. «За тебя, бро!» «И за тебя!» — ответил Фёдор. Когда они поставили кружки на стол, крыс сказал. «Мне надо немного прокачаться». В принципе, это пока и есть все мои планы. Но ну и уйти отсюда подальше, а то тут не так уж далеко находится шахта, на которой я рабом был. Неуютно мне вблизи от неё прокачиваться. "Да ну", Джода Каш присвистнул. "Тебя держали в рабстве? Кто?" "Да есть тут один", Фёдор отмахнулся, ему не хотелось разговаривать на эту тему. "А давай его накажем", предложил эльф. "Мы с тобой вдвоём" Федор усмехнулся. «У меня старший брат есть? Он всегда мне готов помочь!» Федору хватало одного спутника, к тому же ему не хотелось никому мстить, поэтому он вежливо отказался. «Спасибо, Джо, но лучше не надо». «Как скажешь!» — эльф заметно расстроился. «Но если передумаешь, то скажи!» «Обязательно!» Федор еще выпил Элли и сказал. «Но с прокачкой тянуть не стоит. Не так уж много у меня времени». Тебе статы или баблишко? Что в приоритете? неожиданно серьёзно спросил эльф. Если статы, то надо по заколдованным данжам ходить. А если бабло, то прямо сегодня надо за кабаном двигать, пока луна полная. Деньги у меня пока есть. Немного, но есть, ответил Фёдор. Статы приоритетней. Уровень надо поднять тоже побыстрее. Это хорошо, оживился Джодак. Не люблю я вот это зарабатывание золота. Скучно, тем более, если у тебя есть немного. А ещё и у меня запаску и какой имеется. Думаю, на Эли девочек хватит. Данжи всяко интереснее вскрывать. Я аж соскучился по этому делу. У меня на примете есть парочка вот вообще жирных. Давно хотел туда сходить. А что мешало? Удивился Фёдор. Да я один не могу, признался эльф. Там боссы на меня не реагируют, вообще не агрется. Я ж типа, ну, как бы нейтральный персонаж и всё такое. Там в одной пещере есть красный огненный медведь, 3 м ростом, реально горит весь. В общем, подойти страшно. Я ему по роже бью, а он отворачивается. Ну, ну ты прикинь, какой облом. А так он на тебя сагрится, заруба будет знатная. Однако Фёдору не хотелось, чтобы на него огрился трёхметровый огненный медведь. И он осторожно спросил: "А кого-нибудь попроще для начала, нет?" "Есть", разочарованно ответил Джодок. "Но огнимедведь это бомба, я верю, но давай начнём хотя бы с огни-лиса", предложил Фёдор, "или с огни-суслика какого-нибудь. Не вопрос, бро". Джодык поднял кружку. Сегодня отдохнём, расслабимся, а утром я пробью поляну, где тут поблизости что-нибудь сладкое открылось из данжей, и сразу туда отправимся. Фёдор кивнул, соглашаясь с таким планом, и тоже взял кружку. Он глотнул холодного эля, посмотрел на улыбающегося Джодыка и подумал, что, возможно, и не такой уж это было неудачей встретить уникального эльфа Халерика. Крот и белка отдыхали после изнурительной трёхчасовой тренировки. Рани они даже и представить не могли, что их куратор способен в течение нескольких часов муштровать их самым нещадным образом. И ведь возразить на это и как-то выразить своё недовольство они не могли. Все понимали: времени мало, поэтому чтобы хоть чему-то научиться, тренироваться следовало каждую свободную минуту. Благо, цифровое тело быстро приходило в порядок и не требовало полноценного отдыха. К тому же Белка ещё и пользовалась различными заклинаниями, помогающими быстрее восстановиться. Однако даже при таком быстром режиме восстановления полностью отдохнуть им не удалось, так как вернулся куратор. "Собираемся", сказал Коннэн с порога. "Пойдёмте, прогуляемся до верхней цитадели. Я тут по душам с Валлерой переговорил. Он мне ещё кое-какую информацию подкинул". Сначала не хотел, Ванса поссался, но потом раскололся. Оказывается, Влад перед своим последним рейдом часто навещал одного мастера по всяким зельям и свиткам. Вот к нему мы сейчас и наведаемся. До верхней цитадели добрались за полтора часа быстрого хода. Это оказался маленький, милый городок на окраине которого Конн с подопечными обнаружили лавку нужного им мастера. Боевые хомяки вошли в небольшое уютное помещение, на стенах которого были развешаны различные свитки в рамочках под стеклом, а на полках стеклянных шкафов, стоявших по периметру комнаты, располагалось бесчётное количество различных пузырьков и баночек со снадобьями. Невысокий коренастый лавочник стоял за прилавком и смешивал в колбе какие-то компоненты. Увидев вошедших, Он улыбнулся максимально широко, продемонстрировав комикам почти все свои белоснежные зубы. Прочитав характеристики хозяина лавки, Серёга узнал, что того зовут Фланд, и он принадлежит гильдии алхимиков. "Приветствую вас, любезные господа. Чем могу быть полезен?" лавочник учтиво преклонил голову. Серёга решил, что с вероятностью 99% перед ним стоит не эпис. У него просто не укладывалось в голове, что какой-либо игрок станет себя так вести перед случайными посетителями лавки. Разговор у нас к тебе. Фланд сразу перешёл к делу Конон. Помнишь меня? Конечно, господин Конон. Я запомнил также ваш прошлый выбор и могу предложить ещё более интересные и чудодейственные зелья и свитки. Тоже не помешает. Согласился Конон, но потом А сейчас расскажи мне, что у тебя брал Ирбес перед своим последним рейдом, и почему ты мне не рассказывал, что он к тебе заходил? Лавочник, не на шутку растерялся и стал что-то бормотать тихо и неразборчиво. "Костоешь, что ли?" прикрикнул на него Конан. "Нет! Что вы?" Лавочник замахал головой в разные стороны. Конан продолжил расспрашивать. "Я слышал, он перед тем, как уйти, попросил тебя кое-что для него сделать. Что это было?" специальный свиток с очень редким заклинанием. Каким? Я не могу сказать. Каким? конн крикнул и для верности ударил кулаком по прилавку. Всё, что было на прилавке, подскочило, колба опрокинулась и разбилась. Невидимость, специальная невидимость, чтобы эльфийские стражники не заметили отряд. Йербис, собирался идти на территорию эльфов, удивился конн. Я не знаю. Я просто сделал свиток. То есть ты отдал его и даже ничего не спросил, не предложил больше ничего ему в дорогу. Я не отдал. Лавочник уже дрожал от страха. Как не отдал? Почему? Я всегда выполняю заказы в срок. Но если так, то почему не отдал? Я сделал. Но Лавочник замялся, было видно, что ему очень страшно, и он просто не может решиться, чтобы что-то рассказать. "Говори!" мрачно прорычал Конан. "Я не могу!" "Говори!" я сказал. "Я не виноват. Он обещал, что если я этого не сделаю, то меня отдадут чёрным шаманам". "Это же бред. Какие ещё шаманы? Что они тебе сделают?" усмехнулся Конан. "И вообще, кто это он? Кто обещал тебя отдать шаманам?" Тимур, он заставил меня. Кунн резко переменился в лице, схватил лавочника за рубашку и притянул к себе. Что он тебя заставил? Я не могу сказать. Я боюсь. Тимур далеко, а я здесь. Если ты мне сейчас ничего не расскажешь, то Кунн призадумался. Чем бы напугать лавочника NPC? Тимур недалеко. Тимур рядом. Тимур был здесь вчера. Фланд начал заикаться и трястись уже совсем сильно. Серёгу очень заинтересовало, что это был за Тимур, такой загадочный. Но глядя на лавочника, ему очень не хотелось с этим Тимуром по встречаться. Зачем он приходил? рявкнул Конан. Он забрал. Что он забрал? Он забрал. Лавочник выпучил глаза и словно окаменел. А через секунду Серёгу услышал громкий хлопок в ушах, зазвеняло, стало темно, и почти сразу же он ощутил себя лежащим на кушетке в комнате для реса у Валлеры Викинга дома. Приподнявшись на локте, Серёга оглядел комнату, убедился, что он в безопасности, и встал с кушетки. Почти сразу же после этого на ней появилась Лена. Девушка тоже быстро встала, а вслед за ней материализовался Конон. Игроки возрождались в порядке очереди ухода на рес. Первым в лавке Фланды на респаун отправился Серёга, как имевший наименьший уровень здоровья, а последним куратор, который после взрыва несколько секунд ещё даже продержался на ногах. Сучёнок, выругался Конон, едва его очертания приняли непрозрачный вид. Самоподорвался гад. Он встал с кушетки и со злости пнул её. Это что, надо было сделать, чтобы так напугать Неписа? Куратор посмотрел на подопечных. Вы видели? Он же побледнел, почти аж до цвета мела. Я и не знал даже, что так вообще возможно. А как его трясло? Вы видели? Видели? сказала Лена. А кто такой этот Тимур? спросил Сергей. Антон, кто же ещё? ответил куратор. Зараза. То есть он сейчас здесь с Юга от неожиданности задал довольно глупый вопрос. Вчера точно был, и месяц назад зачистил он что-то на обратную сторону. Раньше его сюда невозможно было ничем заманить. Неужели так боится, что мы его брата найдём? Да вот сомневаюсь. Чего ему бояться? Он уверен, что мы идиоты и неудачники. Но с другой стороны, а что он тогда здесь делает? Мне вот другое интересно. Опять вступила в разговор Лена. Ничем он так лавочника не напугал. А зачем? Я так поняла, он что-то у него забрал, но пугать так зачем? Видимо, чтобы тот никому не рассказывал, что такое Антон у него забрал, сказал Конан. И что это было, думаю, мы уже точно не узнаем. Фланд явно подался в бега. А нам теперь ещё одна загадка. Что Антон тут делает? И что он всё-таки забрал у лавочника? не унималась Лена. Может, тот самый свиток? предположил Серёга. Но зачем он Антону и зачем он был нужен Владу? Вопросы, одни вопросы, вздохнул Конан. И пока ни одного ответа. Надеюсь, профессор через 2 дня хоть что-то прояснит.